Отдыхали мы часов 5-6, Подмерный говорок дождя, наш пару стенд. Потом дождь кончился, но солнцем даже и не пахло. Все вокруг затянул туман. Да такой плотный, что руки не видно. Блин, не зря эту страну потом туманным альбионом назовут. Хёвдинг вдруг окликнул меня рыба, стоявший на носу нашего неторопливо дрейфующего в туман дракара. «Что, Фирст? Кажется, я что-то слышу». Я даже слух напрягать не стал, органы чувств у меня существенно уступают здешним. «Скидя» позвал я, «иди сюда, прислушайся». Мой ученик выполнил команду и через минуту спросил, «А что я должен услышать?» «Шум волн», — ответил озабоченный Фирст. берег ну «Но-ка, тихо всем», — рявкнул я, прерывая посторонние разговоры. «Живо всем насторожить уши и слушать. Фирст беспокоится, что берег близко». Все мгновенно умолкли и напрягли слух. «Берег — это страшно. Берег в отсутствии видимости — это невидимые мели и скалы. Берег в тумане — это страшно». Но никто ничего не услышал. Может, почудилась рыбе. «Промерить глубину, — распорядил Сиови. Промерили. 23 три локтя. Блин. Очень может быть, что не почудилось. Хорошо, хоть ветра нет. Или плохо. Ветер бы разогнал туман. Или бросил нас на скалы». Промерять все время, велел кормчий. Грибцы на румы, медленно вперед. Через некоторое время глубина увеличилась. Многие обрадовались, но не я. Дно не горка для катания. Где-то оно глубже, где-то мельче. Как в воду глядел. Вернее, не глядел. Ни хрена не видно в этой воде. Десять локтей. Отдать якорь скомандовал командового лобби. На этот раз потише. Потому что мы все теперь, даже я, услышали впереди шум прибоя. Так что кричать точно не стоило, мало ли кто ждет нас на берегу. Я уже знал о летучих прибрежных патрулях англичан. Слишком часто к ним наведывались такие, как мы. Естественно, они тоже принимали меры. Услышат нас, тут же организуют комиссию про... по встрече. Так что мы встали на якоре и замерли в ожидании, соблюдая режим тишины. В конце концов, он не вечен, этот туман. Раздует как-нибудь. А еще я подумал, может это Бог защищает Англию? Он шторм наслал, а теперь туман. Я мог бы спросить, что думает по этому поводу служитель Христа, но не стал. Есть у меня ощущение, что у Иисуса Христа иные методы воздействия. Молнии, шторм и гром – это по части языческих богов. Хотя я не специалист, могу и ошибаться. Глава 21, в которой герой высаживается на берег и воочию убеждается, насколько здесь им, викингам, не рады. Туман рассеялся только на следующее утро, и мы увидели берег, очень непривлекательный, и ни одного знакомого паруса на горизонте. Но были и хорошие новости. На берегу никого. Более того, Фирст заявил, что знает это место, и севернее имеется довольно длинный пляж, на котором можно запросто высадиться. Я бы сначала поинтересовался, а стоит ли? Но у меня была команда, которая прибыла сюда не рыбу ловить, так что скажи я так, и не нашел бы поддержки ни у кого, кроме монаха. А вновь эксплуатировать тему о воле богов я не рискнул. Итак, мы двинулись вдоль берега на север, зорко следя за этим самым берегом. Не появится ли на нем кто-то недружелюбный? Англичан, вернее, нортумбрийцев, ибо это был берег Нортумбрии, мы не заметили». Зато увидели останки разбившегося о Дракара. Поскольку живых на соседних камнях не наблюдалось, то мы и подходить к ним не стали. «Я тоже знаю эти места», — заявил Уилл Кошачий Глаз. «Наш тан воевал со здешним таном. Тот поддержал Осберта Эк Эссекского и напал на нас. Но мы отбились. В тот раз помнишь, Дикон?» «Еще как помню», — поддержал его Дикон. «Я готов отдать полный кашель серебра, чтобы увидеть короля Осберта в руках бескосного. «Хочешь, Йовдинг, мы проводим тебя до самого Йорка?» «Всю жизнь мечтал», — буркнул я. «Ты меня случайно с Ивором не спутал? Давай-ка, Фирст, глянь, сможем ли мы загнать корабль вон в ту щель?» «Дальше отличный пляж», — воскликнул рыба. «Там хоть тысяча дракаров может стать». «Ага, и еще там наверняка шарятся дозоры». «Будь у нас тысяча дракаров, другое дело, но у нас всего один». Я не хочу, чтобы местные спустили с нас шкуры. Свардхёвди тут же сделал знак, отводящий беду. Мол, не каркой братишка. Ну да, я-то выражался фигурально, как человек, рождённый в стране, где уже лет триста никого публично не четвертовали. А здесь перспектива быть освежованным, вдобавок живьем очень даже реальна. Все правильно», — поддержал меня Ови. «Фирст, смотри, что по курсу, а вы, бездельники, вращайте весла. Спать дома будете». В щель мы втиснулись, филигранная работа. Я даже подумал, а как мы будем отсюда выбираться, но вспомнил, что дракар отлично передвигается задним ходом. Я молодец, схоронка на пять с плюсом. Сверху нависает крутой берег, слева и справа от нас прикрывают скалы. Дракар можно увидеть, только если встать прямо на обрыве и глянуть вниз или с моря. А на море по-прежнему ни одного пароса. Да уж, разметала нашу армату не слабо. Ну, к делу. Нарыги быстренько вскарабкались наверх, огляделись и сбросили веревку для таких слабаков, как я. Через 15 минут мы, 18 славных викингов, гордо взирали на слишком плодородную равнину, поросшую редким кустарником. 18, потому что Ови, Фирста и Хромовый я оставил на дракаре. Отца Бернара, естественно, тоже. Вчетвером они как-нибудь вытолкают северного змея в море, если в этом возникнет нужда. «Куда?» – спросил я Дикона. «Туда», – показал он в сторону темной растительности, примерно в километре от нас. «Видишь дым?» Дыма я не видел, но поверил на слово. «Позже», – возразил я. «Сначала глянем на тот самый длинный пляж, о котором говорил Фирст. Если там есть охрана, я хочу на нее поглядеть». Поглядели, охрана была. Примерно человек 20 при оружии, еще десятка три, без э, потрошили на берег выбр... выброшенный Дракар. Корабль лежал довольно далеко от кромки прибоя, что тоже понятно – отлив, и на первый взгляд этому покорителю Марии повезло больше, чем первому, разбившемуся в дребезге. Хотя и отсюда было видно – к плаванию он больше не пригоден. Надо полагать, и местные так решили, потому что споры разбирали Дракар на запчасти. Видеть это мне было неприятно. Я уже проникся общим ощущением северян, воспринимавших корабль как живое существо. Мне было больно, когда корабль стонал и плакал, терзаемый штормом, и сладко, когда он морским змеем летел по волнам, наслаждаясь этим стремительным полетом. И потому смотреть, как израненное тело морского дракона расчленяют мерзкие насекомые, было больно. Все же я слишком чувствителен для этого времени. Дракар уже не спасти, пора о другом подумать. О том, где его команда». Команда имела место быть. Во всяком случае, ее представители в количестве 11 человек были свалены чуть в стороне. Доспехи и одежду с тел сняли. По трупам нагло расхаживают вороны. Верный знак, что покойники не местные. С телами своих так неуважительно не обращаются. «Правильно выбрал Ове», — сказал Медвежонок. «Тот дракар совсем старый был». «Как он узнал на таком расстоянии и в таком состоянии корабль Гримора?» «Ну, узнал. А значит, так и есть». И если этот дракар гримора, то на берегу лежит только часть его команды. Вопрос, где остальные? Вопрос я озвучил. Медвежонок пожал плечами. В чем проблема? Пойдем и спросим. И указал на толпящихся внизу англичан. И я не стал возражать. Нас меньше, но изрядная часть тех, кто на пляже, больше похожа на рабов, чем на мужчин. А воины? Я вижу кое-наком нормальные доспехи, но готов спорить. Раньше их носили те, кто теперь пища для воронов. Это гнилые понты, расхаживать в железе без необходимости. Опять-таки, вороны. Какое неуважение к покойникам. Ой, кто-то будет строго наказан. И прямо сейчас.